Преодоление барьеров в диалоге о сексе. Вот несколько советов о том, как преодолеть барьеры в диалоге с партнёром о сексе. Помните, открытое обсуждение залог гармоничных отношений. Не бойтесь затрагивать деликатные темы. Создайте атмосферу доверия и взаимопонимания. Уединитесь, выключите гаджеты, посмотрите друг другу в глаза. Начните с комплиментов и выражения любви. Подчеркните важность искренности. Если трудно найти слова, можете начать с шутки или примера из книги или фильма. Не принуждайте партнёра к разговору, если он не готов, но мягко укажите на важность темы для вас. Проявляйте терпение и не реагируйте резко на слова партнёра, даже если они шокируют. Сохраняйте спокойствие. Не осуждайте желания и фантазии друг друга. Лучше предложите компромисс. Откровенный диалог о сексе требует такта и терпения, но он необходим для построения крепких и гармоничных отношений.